Мы стояли посреди сонного двора, ёжись от сифонящего из подворотни воротни ветра. Полдюжины подъездных козырьков выпирали из стены по левую руку. Справа расположился блеклый палисадник. Над крышами кружили чайки. Пахло неожиданно свежо, по-ночному. соленый изморосью, выхлопными газами, мокрым камнем. К ним примешивался чисто весенний коктейль. набухшая от влаги земля, теплая шерсть новенького пальто, Бабуля цокнула языком, глядя на мою куртку, и настояла, чтобы я оделся поприличнее в соответствии со статусом. Кудрявые нотки свежесваренного кофе из приоткрытой форточки. Где-то неподалеку громыхал утренний мусоровоз, и переругивались дворники. В целом ощущение было такое, будто сошел с душного ночного поезда в незнакомом городе, и пытаешься надышаться, а перед тобой уже расстилаются десятки дорог, спешат чужие, неуловимо похожие между собой, и отличные от тебя люди, которых тихо раздражает твое нелепое топтание на месте. И обязательный массивный обелиск возвышается над вокзальной площадью. Город-герой Ленинград. А ты трепещешь в своем дремотном еще оцепенении от восторга и захватывающей дух красоты. Только сейчас двор был по-прежнему свой, знакомый и пустой. Но ощущение все равно не пропадало. Глядя, как Ярослав рассеянно напинает мысками ботинок мелкие камешки на дороге, я неловко пошутил, старательно придавая голосу бодрости. За дело, или сперва перекурим? Ярик отшвырнул камешек покрупнее и развернулся, сунув руки в карманы куртки. Не советую. Знаешь, сколько сторону никто не сползается на запах табака? Был у нас один случай. Продолжать он, впрочем, не стал. Я и не думал. Престыженно пробормотал я в оправдание и поднял воротник, одновременно втягивая голову в плечи. Пора было двигаться, но понимание, куда именно идти, пока не возникло. Так, ну, блесни историческими знаниями, хранитель. И хоть в усмешке Ярослава не было презрения, только дружеское подначивание, я оскорбился. Вообще-то я на художника учился. Художника-реставратора. Понятно, но легче не стало. Там, где ангел смотрит на город. Припомнил я слова Раисы Пантелеймоновны. Что бы это значило? Верхняя точка. Ярослав поскрёб подбородок, неопределенно глядя в пространство. Ангел смотрит на город. Значит, нам надо подняться повыше. Для начала. Внезапно Ярик развернулся, запрокинул голову к чердачному карнизу, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. У меня резко заложило уши. На крыше снова громыхнуло. На миг показалось, что на нас движется как минимум полдюжины тяжелых рыцарей в звенящих доспехах. Огромная фигура, не то зверя, не то странной птицы, задержалась на краю крыши, взмахнула крыльями и мягко соскользнула во двор. Упругий поток воздуха поднял с клумбы и швырнул навстречу песок и пыль. Я зажмурился, прикрывая глаза рукой, и невольно попятился. Ярослав обернулся на меня и рассмеялся. «Ты спрашивал, как я добрался. Вот ответ». Существо спланировало к полисаднику и приземлилось в паре шагов от нас, высекая когтями искры об асфальт. «Знакомься. Мой приятель Эсхилл». Одни из первых упоминаний грифонов найдены в трудах древнегреческого поэта Аристея, драматурга Эсхила и историка Геродота. Вероятно, именно в честь этих выдающихся древнегреческих деятелей названы грифоны Нигис. Творение института, скажем так. Это же, протянул я неопределенно. Больше всего непонятное создание напоминала помесь мощного млекопитающего и орла. Бурое с рыжими отметинами оперение на округлой клювастой голове плавно перетекало в покрытое шерстью мощное тело. Изогнутую плетку хвоста венчала пушистая кисточка. «Ты все правильно понял», — сказал Ярослав. Сделав пару шагов, Грифон горделиво выгнал шею и издал гортанный звук, похожий на помесь голубиного воркования, И работающей пилорамы. Я на всякий случай отошел еще на шаг. Схил переступил мощными передними лапами, вид которых вызывал в памяти картинки из детской книжки про избушку на курьих ножках, и опустив голову, вопросительно повел матовым клювом возле ноги Ярика. Все хорошо, пояснил Ярослав, запуская пальцы в и перья. Смотри, видишь как, а? он встал на больную ногу чуть попрыгал но зашатался и почти повис на шее крылатого существа чтобы не упасть пустяки теперь осталось найти твоего хозяина ярик прислонился лбом к морде грифона как если бы тот был просто огромной домашней кошкой которую захотелось приласкать сообразив что то грифон скосил янтарные глаз в мою сторону я сглотнул тяжелый ком в горле прости Я все понимаю, но пока что придется повозить на себе другого человека. Он не такой уж странный тип, поверь, просто никогда вас не видел. Грифон недовольно мотнул головой, приподнимая Ярика над землей, словно пушинку, чем вызвал только по-детски радостное восклицание. Эй, полегче, парень! А вот мне было не до смеха. Если он против, то я не настаиваю. Попробовал возразить я как можно более мирно и отступил еще на шаг. В спину уперлось что-то твердое, упругое. Над головой раздалось фырканье. Жаркий воздух в волосы на затылке. До меня донесся запах большого животного, густой, острый, мускусный, настоянный на соломе и древесных опилках. Цепенея, я взглянул наверх и увидел огромный клюв, мощной алибардой, зависший над моим теменем. Здоровайся, шепнул Ярослав, — «прояви уважение». «Здрасте», — брякнул я на автомате. Второй грифон презрительно фыркнул, по-видимому решив, что я слишком мелкий, чтобы связываться со мной, и отступил. Ярик засмеялся. «Купился! Вот умора!» Я почувствовал себя уязвленным и, желая сказать хоть что-то, спросил. «А этого как?» имя в смысле. Последнее уточнение я добавил, поймав пристальный оценивающий взгляд существа. Второй грифон оказался серым, благородно дымчатым в голубизну, а крылья пятнала росы белых и черных крапин. Геродот. Как <философ>, философ Геродот? Пожал плечами Ярик. Это у которого золотые прииски и гигантские муравьи? Василий намекает на историю, книгу древнегреческого историка Геродота, первое полностью сохранившееся историческое и вообще прозаическое произведение в европейской литературе. Помимо реально подтвержденных исторических событий и фактов в книге Геродота встречаются скорее мифологические мотивы, например стерегущие золото позарекцев грифоны Алтая. Осведомился я. Тип того. А еще грифонам нравится красный цвет. Действует успокаивающе и привлекает внимание. Не в попад, сообщил он. Особенно если вдруг случайно навернешься с грифона в полете и придется тебя ловить. Шутка, спокойно. Аккуратно обойди меня, так лошадь старается не наступить на снующую под ногами мышь. Второй грифон прошел к Ярославу и склонился, припадая на передние птичьи лапы. Ярик оперся о сгиб крыла, оттолкнулся. И легко, словно в седло, взлетел на спину Геродота. Устроился на загривке, утопив пальцы в жесткие перья. Грифон выпрямился. Твоя очередь, сказал он, глядя сверху вниз. Подошва его, а точнее еще недавно моего ботинка, покачивалась на уровне глаз. Я мельком подумал, что великоваты они ему оказались, размера это к на два. Я глянул через плечо на притихшего и Сейчас или никогда. — проговорил Ярослав и сжал ногами бока нетерпеливо пританцовывающего Геродота. — Советую отойти подальше. Я послушно попятился. Грифон присел, напрягая мощные лапы, и внезапно рванул вверх, взмахнув крыльями. Показалось, будто зазвенели стекла в окнах ближайших квартир. Прикрывая ладонями глаза от взметнувшегося песка, я успел заметить, как сизая крылатая тень с неразличимой фигуркой Ярослава скрылась из вида за карнизом. Сзади раздался клокочущий из пронзительно-высокими нотами рев. Затем клюв второго существа боднул меня в плечо. Я опустил голову. Грифон стоял теперь передо мной, полубоком, в ожидании, поглядывая блестящим янтарным глазом. «Хорошо», — сказал я не громко, а больше самому себе, пытаясь придать голосу как можно больше уверенности. Подумал... Главное, не смотри на него слишком пристально. Я осторожно шагнул навстречу. Грифон чуть наклонился, подставляя сгиб крыла для опоры. И как бы за него ухватиться? Я попробовала переться на крыло коленом и затем подняться. Ноздри из жарко раздувались. Это возражение или нет? Перья оказались неожиданно твердыми, точно сделанными из проволоки. Я аккуратно запустил в них пальцы, стараясь держаться не за них, а за необъятную шею. Повис в неловком напряжении и перевалиться животному на спину. Крыло закачалось, норовя выскользнуть из-под ботинка. Свободной левой ногой я безуспешно искал опору в воздухе. Грифон недовольно заклокотал. «Тебя в детстве на лошади не катали, что ли?» Донеслось еле уловимое с крыши. Ветер сносил голос Ярика в сторону, но уголка эхо двора подхватывала и усиливала оставшиеся звуки. «Катали!» — сдавленно крикнул я. Крыло выскользнуло из-под ноги, и я заболтался между шеей и брюхом существа, стиснув перья. Эсхил издал истошный разъяренный вопль, замолотил крыльями и встал на дыбы, мотая головой. Сейчас сюда однозначно сбегутся жители всех соседних районов, не то что нашего дома. И как до сих пор не сбежались? «Ну так представь, что это лошадь! Делов-то!» «Легко сказать. Я поднатужился». Выкинул руку, но Исхил все сделал сам, крутанулся на месте инерцией, забрасывая меня на загривок. Оказавшись на грифоньей спине, я чуть выдохнул. Рожал пальцы с удивлением, обнаружив в каждой руке по несколько выдранных перьев. Желтый глаз существа буравил меня, явно задумывая скорую месть. Я спрятал перья в карман и поспешно отряхнул ладони. И зря! Грамотно выждав момент, Грифон сорвался с места, устремляясь вверх. Последнее, что я различил, — резкий свист крыльев и ветра в ушах. А потом краем глаза увидел смутно похожий на деталь от конструктора дом. Свой дом и знакомый до мелочей двор, оставшийся внизу. И с каждой секундой они становились все меньше и меньше.